Тридцать два. «Ты где?» Марк потерял чувство времени. Он не знал, как долго смотрел в чёрную ночь за окном. На пятом этаже не было пожарной лестницы, козырька, строительных лесов или люльки, мойщиков, окон, с помощью которой можно было бы покинуть квартиру. «Константин!» Его тесть словно в воздухе растворился. Марк закрыл окно, вышел в прихожую и хотел включить верхний свет, но выключатель не сработал. Лишь со второго взгляда он заметил, что в патроне нет лампочки. Где ты прячешься? Его голос глухим эхом отразился от голых стен узкого коридора. Пожалуйста, пусть я проснусь. Пожалуйста, пусть все это будет просто сном. Марк повернулся к входной двери и поморщился, когда увидел, что цепочка была накинута изнутри. Где ты? прошептал он больше самому себе. Он уже подозревал, что обнаружит в спальне после того, как проверил кухню. Ничего. Ничего, кроме двуспального матраса и еще одной коробки, на которой стоял дешевый ночник, который он включал каждое утро, чтобы поздно вечером не искать в темной комнате кабель с крошечным выключателем. Но Марк ошибся, и эта ошибка окончательно заставила его сомневаться в своем рассудке, потому что ночник исчез. Как Константин, как Сандра, как моя жизнь. Однако темно не было, потому что слабый голубоватый свет проникал через щели коробки, «Это невозможно». Марк подошёл к матрасу и неожиданно ощутил непреодолимое желание упасть, натянуть на голову одеяло и погрузиться в вечный глубокий сон. Но сумеречный сон гипнотизировал и притягивал его, напоминая об одном разговоре, который произошёл у него с Сандрой много лет назад. «Эй, что случилось? Почему ты на меня так смотришь?» «Пообещай мне...» «Что?» «Пообещай мне всегда оставлять свет». Он открыл коробку, дрожащими руками отогнул края, И его сюрреалистический мираж подтвердился. Что думаешь? Ну, скажем так, к нему нужно привыкнуть. Скорее тут подходит слово «уродливый». Он закрыл глаза, но воспоминания не уходили. Что такое? Ты плачешь? Послушай, я знаю, это звучит дико, но я хочу, чтобы мы с тобой кое о чем договорились. Окей. Если кто-то из нас умрет, подожди, дай мне договорить. Тогда тот, кто ушел, должен подать другому знак. Когда он открыл глаза, уродливый, работающий от батареек, голубой ночник с дельфинами все еще стоял в коробке и светился впервые в жизни. «Я приду, чтобы найти тебя, даже если мне на это потребуется вся ночь. Я больше не могу стоять здесь вот так. Я хочу, чтобы все было идеально, как раньше. Я хочу изменить все это. Я хочу изменить. Ничто не звучит лучше слов. Я это помню». pесnjя a night like this gruppy the cure pесnя i remember That, Prefab Sprout.